А через два месяца Маша не стала. И горькое недоумение не покидало Ивана Васильевича. Странное совпадение. Ворона с раздутым брюхом и Машу после смерти раздула. Но ведь Маша нисколечко не была похожа на ворону. Вот если бы они увидели так же помирающую лебедку, тогда бы и впрямь знак.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 Верейский желательно тебе к полудню выступить со своими. Все, расходимся. Ты хочешь чего-то еще сказать, Данияр Касимович? Да, князь, — ответил Татарин. — Мой человек сиит, говорит, что Холмский отбирай пленных, которые мои люди забирай. Прикажи гонцу русалке, пусть скажет Холмскому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 Сотрапезники принялись пить пиво и вино, закусывая только что испеченный на углях бараниной зайчатиной птицей. Тем временем в стане всё пришло в движение. Палатки, шатры и шалаши сворачивались, кони получали сбрую, повозки запрягались, стоял гул голосов, деловитые выкрики, шум, лязг. Наступил полдень, и солнце уже припекало.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 Разражался вторичным смехом, уже более громким и искренним. — А, так он, продавай ему своя кинжал, пусть тот его прирежет! В какой-то миг татарин показался Ивану ужасно милым. Он вспомнил историю со Ощерой, как о Щере-хитрецу досталось драгоценное поручье, а награду-то по справедливости должен был получить Данияр.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 А ты, тезка, готовь новую байку.